Глава 13. Лина. Будь так добра, не запачкай всё до завтрашнего дня. Вытерла руки полотенцем и огляделась по сторонам, где всё сверкало и переливалось. Используй маску, перчатки, а лучше вообще никуда не дыши. Пройдя мимо разгневанного льва, начала собираться домой. Что ещё мне нельзя? проворчал он вслед. В остальном ты свободен. Махнула я рукой на прощание. «Как великодушно!» Побрёл за мной в подъезд. «Впился клыками. Теперь не может вытащить». «Не благодари!» Обернулась к нему, не понимая, зачем преследует. «Что-то ещё?» «Конечно! Жду совета!» Уперевшись ладонью в родительскую дверь, Ветров испытывал меня странным взглядом. «Какого?» «Инстинктивно прижалась к двери». как жить, куда ходить, с кем встречаться, — надменно перечислил царь. «А то я ж всё неправильно делаю, да, Лина?» «Если тебе так важно моё мнение, то да, Лев, ты всё неправильно делаешь», — изобразила шутку, но парень мой юмор не оценил. Жал челюсть и навис надо мной падающим шкафом. «Но меня это не касается», — быстро добавила я, пока не пришибил. «Иди, наслаждайся жизнью». Нащупав дверную ручку, силой дёрнула на себя. «А я пошла... куда?» — впился в меня с ощуренным взглядом. «Наслаждаться... своей...» Протиснувшись между дверью и тяжёлым мужским торсом, я ёркнула в квартиру и сделала пару шагов к тумбе с вазой. Вдруг придётся отбиваться. Вон у верзилы путеводная звезда на лбу зажглась. Точно что-то затеял. Отколошматить решил. «С гадовым!» так желчно выплюнул, что мне и самой захотелось умыться хлоркой. Да, с гадовым. И замерла, ожидая львина рыка. Фас. Ты вообще головой соображаешь? Тебе его фамилия ни о чём не говорит. Ох, как пробрало. Всех мурашек на моём теле разогнало. Вот это рефлексотерапия. Вот это я понимаю. А ещё можно? Хватит лезть к моему парню, Ветров. Спасите, помогите. Сейчас что-то будет. К парню. Кто выключил громкость? Почему он так тихо говорит? Это пугает, чёрт возьми. Пусть лучше кричит. Да. К парню. Тоже шёпотом произнесла я. Страшно, но отступать уже нельзя. Мы не такие. Мы не сдаёмся. Лина, я тебе только что русским языком сказал, что эт мстит мне. И так сильно ударил себя в грудь, что мне тоже захотелось. А я говорю, что нет ничего такого. Это у тебя перепады настроения. Вот и кажется, все врагами. Глупая, глупая Алина, покачал он головой. А вот это уже перебор. Вернись в клетку, рявкнула я и указала ему на берлогу. Я тебя предупредил. Ткнув меня пальцем, зверюга в праведном возмущении устремился домой. Как ветром сдуло. Псих. Ну, подумаешь, немножечко приукрасила, назвав Эда своим парнем. А что? Может, так и будет. Не особо мне верится, что у них и правда кровавая вражда. Да, цапаются, когда друг друга видят, но уж опускаться до того, чтобы использовать кого-то ради мести... Да ну, Эд не такой. Или такой? Нет, нет, это всё ветра в мне специально пудрит мозг. Как можно верить человеку, который сам за себя-то ответить не может, но при этом от других хочет кристальной честности? Девок меняет, как перчатки. Но других это не касается. Все должны быть правильные. Интересно, мне только с Эдом нельзя общаться? Или Лёвушка и про другого парня скажет «фу». Слишком уж он заводится. Может, дело не в их тёрках, а в том, что я не поддаюсь царскому контролю? Видится мне, что меня под лапу загнать хотят. присвоить себе ревнует львиная морда ко всем с улыбкой а к нему со средним пальцем ничего ничего план по приручению хищника уже в действии зацепила я его теперь ведём к тому чтобы он наконец понял на меня рычать бесполезно я приехала сюда жить и радоваться а не сидеть в углу и бояться высунуть нос три раза ха пусть за своими ночными селёдками следит А я буду делать то, что хочу. Кстати, чего-то подозрительно тихо сегодня. Весь вечер как бы невзначай проходила мимо двери и прислушивалась. Где охи вздохи и бульканье рыбы капли, ну или любой другой рыбёшки? Он заболел там, что ли? Дождавшись, когда тётя Надежда с дядей Игорем уснут, не вытерпела и побежала смотреть в глазок. Никого? Странно всё это. Хоть выходи в подъезд и кричи ау. А вдруг снова лифт сломался, Эльвина обычай никак до полти не может. Задыхается этажом ниже. Давай, поднажми там ребёшка, а то зверюга утром вообще сожрёт меня с потрохами. Постояв ещё какое-то время и поизучая закрытую дверь берлоги, поймала себя на странном ощущении, будто какая-то правильность, завершённость. Не к чему придраться, и на душе спокойно. Что это такое? Даже непривычно, и спать сразу захотелось. Что ж, сегодня в зоопарке выходное, концерт отменили, можно и отдохнуть.